Глава десятая. Слуги врага. «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Александр Суворов. Флагман флота вторжения Абаддон. Взгляд седьмого посланника, скрытый причудливым шлемом ритуального скафандра, был, как всегда, холоден и пуст. Благодаря трону, на котором он восседал, тот, кого по праву можно было бы легко назвать одним из сильнейших существ во Вселенной, сейчас был способен раскинуть сети собственного разума практически на всю территорию галактики, куда он прибыл, дабы бесстрастно вершить каптисуальное священно-действие, ради чего некогда и был воссоздан. Тысячи циклов, казавшихся бесконечными трансформ, сделали его мозг способным легко перерабатывать колоссальные объемы всевозможной информации, которая непрерывным потоком стекалась на флагманский корабль. Поистине, это создание владыки являлось вершиной его экспериментов, ведь оно одномоментно могло ощущать, как именно развиваются события во всех узловых точках лепестка, контролировать ход строительства анкеров, концентраторов и нигелей, а также попутно мгновенно переключаться между, в принципе, автономными вимпиариями и управлять хоть миллионом этих созданий одновременно. Хотя, конечно же, опускаться до таких мелочей не имело никакого практического смысла. Четко отлаженная машина преобразования практически всегда действовала безотказно. Сейчас же ему предстояло совершить еще один немаловажный ритуал — подготовить дары для владыки. Мало что во всей мультивселенной, кроме разве что полноценной власти над ней самой — было способно обрадовать непознаваемую душу хозяина. И тем не менее очередной лепесток, переходящий под его руку каждый раз, когда седьмому или какому-нибудь другому медиатору удавалось закончить новое поглощение, способствовал этому. В эти моменты у посланника получалось ненадолго опосредованно прикоснуться к какой-то непостижимой дикой радости высшего существа, сродниться с ней, Ощутить наполненность, но вместе с тем практически такого же эффекта можно было достигнуть еще одним способом – предоставить владыке трупы слуг врага. Практически каждый раз при осуществлении очередной волны экспансии они упорно шли на самоубийственные оффензивы стремясь во что бы то ни стало остановить несокрушимую армаду, И иногда тем самым им даже удавалось отсрочить момент поглощения. Именно таким образом, благодаря действиям противника, и погибли несколько ранних посланников. Сейчас же все это было неважно, ведь в конечном итоге извечная борьба лишь позволила создать его, седьмого, того, кто доведет начатое предшественниками до конца. В данный момент сидящий на троне одним из потоков сознания заметил, как к нему по бесконечным коридорам Абаддона доставляют тела трех таких отчаянных неудачников. Видимо, противнику достаточно быстро удалось определить местонахождение флагмана. Только вот эти его действия были давно просчитаны, разложены на составляющие и всесторонне проработаны, вследствие чего организованы эффективные контрмеры. Хотя, безусловно, этим дерзким низшим существам и удалось уничтожить несколько стражей второго и третьего порядка, только вот они не учли одного. Полностью под воле седьмого посланника Орда каждая ее отдельная составляющая, каждый атом, обладали крошечной частичкой сознания своего поводыря. Именно поэтому представители разумной жизни, пытавшиеся совершить дерзкий прорыв, и не смогли достигнуть успеха. Странная гротескная смесь частично киборгизированных биомеханизмов, основанных на симбиозе, казалось бы, несовместимых материалов и энергий, которые даже теоретически не должны были никогда соединиться в одной точке пространства, но тем не менее существующие и прекрасно чувствующие себя по обе стороны барьера, несла дары. Некое подобие жизни, теплящейся в них, являлось эфирной плотью первородного Рудиса, исходного вещества Вселенной. Каким именно образом Владыке удалось вдохнуть Витус в эту нематерию, Наверное, навечно должна остаться величайшей тайной, познать которую даже посланнику было не дано. Да и не его это дело. Ведь он существует всего для одной единственной цели — разрушать хаос, порожденный врагом. Седьмому в очередной раз повезло. После окончания прошлой итерации прошло не так уж и много времени, прежде чем его разведчики сумели определить ключевую точку этого нового найденного имя «Лепестка». К тому же флоту удалось достаточно быстро впитать остатки поглощенного слоя и воспроизвести свою численность. И теперь удачливый медиатор мог довести до финала очередной этап грандиозного плана. Время. Странная, относительная, эфемерная субстанция, раньше наверняка играющая весьма важную роль в жизни посланника, уже давно перестала быть властным над ним. Хозяин был способен своей волей трансформировать его локально. Изгибать, сворачивать обращать вспять, но в этом он был чем-то похож со своим антагонистом. Подобными возможностями, но порожденными технологиями обладали и слуги врага, трупы которых вот-вот должны были доставить. Непонятно, на что они надеялись, ведь с их жалкими поделками в зоне действия темпоральных блокираторов, активированных в точке расположения флагмана, уже два лепестка как нечего было делать». И тем не менее, шустрым, по-прежнему остающимися хитроумными, вредоносным существам удалось пробить защиту и материализоваться внутри гигантского корабля. Правда, на этом их успехи закончились, и они ожидаемо проиграли в бою с неведущими страх, жалости и сострадания универсальными инструментами, лучшим, что вышло из под рук самого владыки. Три насекомообразных, абсолютно черных существа – перебирая десяткам легко трансформируемых под любые задачи конечностей, наконец показались в поле прямой видимости посланника. Каждый из них тащил на себе изуродованные тела в странных несимметричных скафандрах, зияющих пробоинами. Один из них оказался вообще разорван пополам, но тем не менее обе части были притащены и аккуратно уложены у подножия трона. Бросив пустой взгляд на доставленную добычу, Посланник ненадолго задумался, и на секунду в его безэмоциональной душе промелькнула наведенная нега. Хорошие дары. Владыка будет доволен. В импиарии, выполнив свою задачу, развернулись, и шустро семеня острыми универсальными конечностями убежали прочь, ведь вполне вероятно могут возникнуть повторные попытки прорыва. Вся орда, не ведая отдыха и сна, действовала как один слаженный механизм. Где-то проходили процедуру самовосстановления поврежденной особи, являющейся частью коллективного разума, раскинувшего свои сети по ключевым точкам этой галактики. Где-то безымянные единицы выполняли поставленные перед ними задачи. Большая часть отправленных кораблей уже достигла своей цели и начала формирование барионного коллапсара, а те, что еще не успели добраться до мест назначения, расположенных в отдаленных узловых точках, Очень скоро их достигнуто дело будет сделано, как и всегда. Расширение неизбежно. Осмотрев доставленные тела, посланник сосредоточился, настраиваясь на владыку, и спустя несколько мгновений скафандры со всем их содержимым растворились в пространстве, не оставив после себя практически никаких следов. Лишь под одним из тел успела натечь небольшая лужица темно-бурой крови. Очередное подношение, судя по внутренним ощущениям седьмого, было воспринято весьма благосклонно. Эту тонкую связь со своим создателем медиатор ощущал практически всегда. Он словно бы являлся частью чего-то огромного и настолько великого, что познать это целиком было просто невозможно. Существо, облаченное в белоснежный ритуальный скафандр, откинулось на своем троне и продолжило мониторинг хода работы. В какой-то момент оно вдруг опять ощутило присутствие в непосредственной близости от одного из законченных на 71% магистральных анкеров будущего коллапсара, присутствие еще какого-то слуги врага. Видимо, этот противник почему-то решил нанести свой укус по формируемому элементу конструкции, быть может, тем самым попытавшись на недолгое время отвлечь внимание от прорыва Троицы, которая только что отправилась к Владыке, что, в общем-то, также было ожидаемо. Правда, вот способ, примененный для реализации этой тактической задумки, был выбран уж очень архаичный. Седьмой ощущал присутствие браслета, открывающего доступ к пространственным и не только перемещениям, на борту, обнаруженного в непосредственной близости от создаваемой им конструкции корабля. Правда, сигнал был очень слабым и каким-то странным. Логику предстоящих действий этого слуги врага посланник не знал, но вполне мог составить массу всевозможных моделей их развития, ведь если был выбран именно на такой способ, значит, он обязательно что-то несет под собой. Любая угроза должна быть устранена. Поэтому седьмой, не раздумывая, переделегировал полномочия и отдал безусловную команду на уничтожение глупца. Его тело впоследствии будет доставлено на Абадон и отправлено следом за тремя предыдущими дарами». Возможности кораблей его Орды были практически безграничны, уж во всяком случае он еще не встречал на просторах Вселенной ничего соизмеримого. Ведь куда бы седьмой ни пришел, рано или поздно соприкасался там с сопротивлением, которое очень быстро разбивалось о несокрушимый монолит, созданных великим хозяином технологий. Вот и сейчас он буквально ощущал гуманоидное существо, облаченное в уже не раз встречаемую им оболочку. Еще несколько тысяч циклов назад подобные костюмы обладали способностью противостоять в но сейчас уже являлись настолько архаичным средством защиты, что только полный идиот или фанатик мог бы ими пользоваться. Посланник еще раз окинул взглядом корабль, в чьем чреве находилось обреченное существо, которое должно было через несколько секунд расстаться со своим подобием жизни. И вдруг где-то глубоко внутри себя... В самых потаенных закоулках собственного разума он на секунду почувствовал легкое, едва ощутимое узнавание. Как будто когда-то уже видел нечто подобное. Энергетическая структура слуги что-то ему напоминала, но вот вспомнить, что именно, он, несмотря на многократно усиленные и прошедшие бесчисленное количество трансформ мозг, так и не смог. Посчитав данный факт несущественным сбоем восприятия, Посланник подтвердил отданную им ранее команду и потерял интерес к уже несуществующему слуге врага. «Нас атакуют!» Голос Искина вырвал всех присутствующих в рубке из размышлений о причинах гибели экипажа и второго ударного имперского флота. А дальше события понеслись в скач. «Каскад прыжков!» Резко скомандовал Винд, и Искин честно попытался выполнить этот приказ, моментально рассчитав в своем квазиживом разуме максимально эффективный с его точки зрения маршрут перемещений. Да только внезапно столкнулся с неразрешимой проблемой. Двигатель ноль-перехода, не работавший в полном объеме в этой галактике, но все же позволявший совершать локальные прыжки в одной, отдельно взятой звездной системе, окончательно засбоил. Эта неприятная новость тут же стала известна моментально ушедшему в полное слияние со своим кораблем «Виндо», В эти мгновения информационный обмен осуществлялся между ними с бешеной скоростью. Благо, что комплект МЕНТО-модулей позволял без особого вреда для организма использовать этот режим. Причину отказа оборудования Дэн сходу выявить не смог. Технически все должно было быть в норме. Однако почему-то прыжок не осуществлялся. И тогда Бор предпринял еще одну попытку вывести рейдер из-под угрозы, приказав Искину уйти в режим мерцания. Но и эта тактическая уловка не сработала, вследствие того, что и она опять-таки была завязана на ноль переход. В эти секунды землянин сам стал кораблем. Чувствовал каждую его систему, каждый модуль всем своим естеством. Поэтому сделал единственно возможное в данной ситуации действие. Запустил маршевые двигатели, попутно помогая маневровыми совершить доворот корпуса. Делал он эти манипуляции практически на автомате, пока еще не до конца осознавая, что именно имел в виду Дэн, когда сообщал об атаке. Ощутив невысказанный вопрос своего командира, Искин попытался сформулировать причину объявления тревоги. «В зоне действия моих сенсоров наблюдается лавинообразное хаотичное нарастание массы параметров. Попутно регистрируется неклассифицированные тип излучения. Пытаюсь выработать алгоритм противодействия». «Что за параметры?» «То, что ты на меня вывалил, так сразу не разобрать. Давай выжимку и желательно своими словами. Мне нужно быстро понять, как с этим вообще можно бороться». Потребовал конкретики бывший диетарх, параллельно пытаясь расширить собственную сенсорную сеть. «Командир, я не знаю. Такого просто не может быть. Резкие бессистемные гравитационные скачки, причем в таких пределах, что у меня не хватает возможностей для глубокого анализа, и едва удается скомпенсировать их». «Вполне вероятно, что именно из-за этого ноль перехода оказался невозможен». «Значит, будем по старинке, ножками-ножками», пробормотал про себя Бор, увеличивая тягу маршевых двигателей. Массивную тушу Рейдера еще надо было разогнать, а ввиду того, что вокруг него начала сходить с ума сама основа пространства, гравитация, это оказалось сделать не так-то и просто. Но тем не менее, постепенно корабль начинал продвигаться вперед, Оно с Ареса хоть и медленнее, чем хотелось бы отклоняться в сторону, несмотря на то, что маневровые изо всех своих сил пытались помочь ему в этом. Расчехля Берту! Огонь по готовности!» — скомандовал землянин, оценив общую диспозицию. Понять, что причиной всех бед в этой звездной системе однозначно является расположенной неподалеку от звезды конструкция, было несложно. Только она выбивалась из общего фона и через пару минут появится кратковременная возможность произвести выстрел из крупнокалиберного кинетического орудия. При удаче есть шанс попасть хоть куда-нибудь и нанести урон. Быть может, этот ход позволит, пусть ненадолго, но прекратить или ослабить воздействие неизвестного типа оружия. Уже через секунду, осознав, что выпущенный снаряд должен будет преодолеть расстояние в четверть звездной системы, и шанс прицельно попасть при таком раскладе более-менее точно практически минимален, Винд решил пустить в ход еще один козырь, припрятанный в бездомных закромах Ареса на черный день. Он дал команду на экстренную подготовку к немедленному применению двух мощных противокорабельных торпед, оснащенных миниатюрными, но тем не менее вполне реальными гипердвигателями. Вот этими малышками уже можно было неплохо приголубить супостата. Несмотря на то, что установка выходов под пространство на них стоит маломощная, Она способна преодолеть достаточно большое расстояние за время своей активации. К тому же имеется возможность вполне точно рассчитать точку предстоящего удара и заранее запрограммировать поведение этих посланниц смерти. Правда, Дэн практически сразу сообщил, что стандартный алгоритм в данных условиях использовать не получится именно из-за нестабильной гравитации, но пообещал заложить обратный механизм, при котором гиперускоритель активировался на начальном этапе, а не в конце. Массивные броневые плиты немедленно стали сдвигаться в стороны, выпуская наружу ствол мощного кинетического орудия, позаимствованного на свалке канувших в лету боевых кораблей, болтающихся в космосе неподалеку от полигона. Но разворачивание установки требовалось время, а сейчас оно катастрофически быстро утекало сквозь пальцы. Однако Искин уверенно справился с поставленной перед ним задачей. Как только нос Рейдера оказался в точке оптимальной для открытия огня, Дэн внес необходимые корректировки и произвел выстрел, отправляя в полет разогнанную электромагнитными катушками многотонную болванку с кобальтовым сердечником, способным разворотить броню даже у линкора и неплохо потрепать какой-нибудь дредноут, в надежде, что он сможет прорваться. Дак практически через полсекунды после первого залпа отправил в догонку две противокорабельные торпеды, включившие ускорители, как только они сошли с пилонов. Времени на то, чтобы отвлекаться на происходящее в рубке не было, и хоть члены экипажа, также объединенные в общую тактическую сеть, теоретически могли оказать помощь, Бор решил действовать самостоятельно. В эти напряженные секунды он сам словно стал богом войны, имя которого носил его корабль. Но с рейдера постепенно смещался, только вот гравитационное воздействие никуда не делось, несмотря на то, что Аресу уже удалось немного удалиться от прежней точки. Оставалось надеяться, что зона действия примененного против них оружия скоро закончится, но, как оказалось, это еще не все сюрпризы, которые их ждали в этой негостеприимной звездной системе, куда они так неосмотрительно сунулись. «Регистрирую критическое воздействие на энергетические щиты. Командир, я не понимаю, что происходит». Как это неудивительно, удивительно, но в голосе Дэна чувствовались панические нотки. Похоже, разум Рейдера настолько очеловечился, что в нем стали просыпаться глубинные эмоции. Хаос ежесекундно обновляемых данных затопил разум Бора. Масса всевозможных сенсоров, задействованных в анализе обстановки, выдавала противоречивые показания, которые, видимо, стали буквально сводить с ума логические цепочки из кино. Похоже, он и сам уже начал это понимать и послал сигнал о происходящем своему хозяину. Осознал возникшую проблему и винт. В данный момент Дэн каждое мгновение совершал миллиарды параллельных расчетов, выстраивал модели противодействия, но так как данные постоянно скакали, к конечному итогу он прийти так и не мог, вследствие чего не получалось сделать хоть что-то для улучшения ситуации. «Прекратить анализ», — решительно скомандовал Бор. «Сосредоточиться на выходе из-под удара, защите корпуса и наведению огня». Видимо, действия, обозначенные землянином, были предприняты очень вовремя, потому что в сознании Винда раздался уже более спокойный голос из кино. Спасибо, командир. Внес ограничения в боевые алгоритмы. Проблема локализована и устранена. Двигатели гиперторпед сработали штатно. Наблюдаю за их ходом и запрограммированными маневрами. Предположительный контакт с целью через 47 секунд. Отследить кинетический заряд не удается слишком много помех. «Не уверен, что он сможет прорваться». «Плевать!» — огрызнулся Винт. «Давай на всякий случай запускай еще парочку. У нас там вроде есть немного их в загашнике». «В арсенале осталось всего три единицы», — педантично уточнил Скин. «Давай еще две!» — повторил Бор параллельно с этим как можно быстрее, активируя максимальную тягу. Двигатели к тому моменту уже полностью вышли на режим, и сейчас это действие не должно было сильно им навредить. Тугая струя ионизированной плазмы, толкающая вперед рейдер, стала на четверть плотнее, и корабль ощутимо ускорился, уверенно набирая ход, несмотря на противодействие. «Целостность щитов 56% и падает», — донесся пискул голос, щупальца которого безвольно обвисли вдоль корпуса ложимента, в котором он откинулся, полностью погрузившись в работу. Но это бывший диетарх уже видел и сам. Малыш действительно оказался на своем месте и делал все, что мог, и даже больше, для того, чтобы повысить защитный потенциал корабля, непрерывно смещая энергетические поля, тасуя их, словно заправский шулер, колоду карт, и прикрывая те участки, на которых просадка была зафиксирована сильнее всего. Даже Искин признал, что действия «Ксеноса» являются максимально эффективными, и он заносит их в базу боевых алгоритмов для дальнейшего самостоятельного применения. Однако этого было явно недостаточно». Если в ближайшие минуты рейдеру не удастся вырваться из зоны с разбушевавшейся гравитацией, то им не сдобровать, и к этому стоит подготовиться. «Дэн, телепортируй всех в рубку. Москиты нам тут ни к чему. Доктора тоже тяни сюда, и Сайруса не забудь». «Ожидаемый контакт первой пары торпед через 22 секунды. Вторая пара долетит через 31!» — выкрикнул Дак, контролирующий этот тип вооружений. Бура осознал, что, скорее всего, щиты схлопнутся немного раньше после чего все они в полной мере на собственной шкуре ощутят, с чем конкретно им не повезло столкнуться. Похоже, и вправду говорят, дескать, отправляясь в поход за шерстью, всегда надо брать в расчет, что существует опасность вернуться из него стриженным. Выходит, его многострадальный съедалищный нерв оказался, как в общем-то и всегда, абсолютно прав. Не стоило им сюда соваться. Но еще не все потеряно. Пока живу, надеюсь и, скорее всего, командиру в очередной раз придется брать удар на себя. Хватило бы только для этого селенок. «Дэн», — мысленно обратился землянин к Искину, — «постарайся вытащить нас отсюда и не мешай». После чего вышел из режима слияния. Времени на то, чтобы ностальгировать и смотреть по сторонам, не осталось. Мгновенная концентрация... И бывший диетарх совершил псионическую телепортацию, туда, где были установлены энергонные кристаллы, часть из которых, благодаря стараниям Сола, оказалась заполненной энергией под завязку. Искин, взяв на себя львиную долю обязанности, ощутил разрыв ментального контакта со своим командиром, однако не посмел ему перечить. А Бор уже уходил куда-то глубоко внутрь себя, вспоминая то время, когда ему была подвластна целая, пускай и искореженная действиями пожирателей, Галактика. И хоть большую часть возможностей бывшие псевдоколлеги ему отрезали, впитанные знания это никуда не делись, так что он был еще кое на что способен. Сейчас только они, вкупе с силой воли и стойкостью его разума, смогут помочь. Для выполнения отчаянной задумки, накопленного в хране запаса, однозначно не хватит. Тем более Бор периодически сливал образовавшиеся объемы в энергосистему корабля, так что здесь и сейчас, похоже, настало время ими воспользоваться. Для начала необходимо выстроить первичный каркас сложносоставной псионической техники, и винт немедленно включился в работу, действуя, как и всегда, в жестком цейтноте. Создать защитный барьер такого размера, чтобы он полностью растянулся на весь рейдер, та еще задачка. Чуть больше 500 метров в обе стороны. Но если он не справится, то его товарищам и кораблю не поможет уже никто. Разум Бора буквально растворился в окружающем пространстве. Его внутреннее «я» расширилось в попытке охватить весь объем, и это практически удалось, причем даже без заемной силы, но все равно немного не хватало. Так что пришлось выстраивать мост для подключения внешних источников. Как только он его сотворил, то чуть было не заверещал от фантомной боли. Каждое мгновение по его энергоканалам прокачивались колоссальные объемы, сделав тело псиода живым проводником – который немедленно, сцепив зубы, начал трансформировать безудержную мощь хранящегося в энергонных кристаллах запаса. Безумная сила грозила сжечь жалкого смертного, но именно эта подпитка и позволила ему выполнить задуманное. Защитный барьер удалось сформировать. Но только тут Винт осознал весь масштаб брошенной против них мощи. И дело было даже не в гравитации. Почему-то именно сейчас он понял это совершенно отчетливо. В пространстве вокруг Рейдера присутствовало еще что-то. То, с чем раньше он абсолютно точно никогда не сталкивался. Какой-то принципиально иной метод не внешнего, а какого-то всеобъемлющего воздействия. Судя по всему, именно он и уничтожал энергетические щиты. В полной мере это нельзя было назвать излучением или гравитационным воздействием, как они посчитали раньше. На секунду Бору даже показалось, будто сама плоть этого мира разлагается, пытаясь аннигилировать неизвестным ему способом. И ему впервые за довольно долгое время стало действительно страшно. Ведь если бы не подпитка от внешнего источника, то его защитный барьер уже давно разметала. Ему и так приходилось ежесекундно тратить такое количество энергии, которого Рейдеру должно было хватить на очень и очень долгое время». Пожалуй, единственным выходом являлось создание своего собственного источника гравитации, наподобие того, что был явленным странными светящимися существами, и винт принялся за его формирование. Постепенно вроде начало получаться. Бывший диетарх сосредоточился на самоконтроле и удержании выстроенной им конструкции, мечтая лишь о том, чтобы все это поскорее закончилось, ведь долго он так не протянет, да и емкость кристаллов не безгранична. Во время борьбы с Солом наполнить удалось всего несколько штук, а при таком ошеломляющем расходе их хватит максимум на полторы минуты. К тому же в кормовой части, там, где вырывался поток ионизированной плазмы из двигателей корабля, создать полноценную защиту было просто невозможно. Винт осознал, что в этой области уже медленно начинается деформация корпуса, и сделать он с этим никоим образом ничего не может». Продержаться нужно было вроде всего ничего, но эти секунды как будто застыли на месте. Землянину уже неведомо сколько времени казалось, что эта мука никогда не закончится, он уже не слышал ничего, полностью сосредоточившись на непрерывном удержании трещавшего по швам конструкта. Но вот именно в этот самый момент, похоже, неизвестные боги Вселенной сжалились над крохотной по сравнению с ней песчинкой несущие внутри себя горсть разумных существ и повернули свой взор в их сторону. Первая пара торпед достигла цели, и в разных частях ажурной чужеродной конструкции вспухло два относительно небольших, но мощных термоядерных взрыва. Искина Реса, выполняя приказ командира и на доле мгновения зафиксировав изменения в гравитационной обстановке вокруг собственного корпуса, попытался активировать ноль-переход, в отчаянном усилии стараясь вырваться из смертельно опасной зоны ведь неизвестно, сколько продлится эта, возможно, кратковременная передышка. Так что корабль, несмотря на работающие в режиме форсажа маршевые установки, совершил микропрыжок, затем сразу же еще один. И оказался в точке, где уже имелась возможность, применив новые двигатели, вернуться туда, откуда они вылетели вслед за неудачно закончившим свою блистательную карьеру вторым ударным имперским флотом. Винт, уже отчаявшийся дождаться этого момента, с огромным трудом смог удержать под контролем немедленно попытавшийся расшириться защитный конструкт, ведь на него перестало оказываться внешнее воздействие. Энергоканалы, пропустившие через себя массу энергии, горели фантомным огнем, однако экран, созданный псионом, удалось вполне безопасно свернуть. И землянин, вяло улыбнувшись сам себе, устало выдохнул, расслабляясь, после чего из его носа медленно начали вытекать две тоненькие струйки алой крови. В голове выложившегося по полной человека все плыло, и он решил было попросить Дэна телепортировать его в каюту или на мостик, но не успел, повалившись на палубу без сознания.